Один вошел в будку часового на дальнем конце моста и исчез из виду. Другой пошел по мосту медленным, тяжелым шагом. Посредине моста он остановился и сплюнул в реку. Потом медленно пошел дальше. Второй часовой вышел ему навстречу, поговорил с ним несколько минут и пошел по мосту на другую сторону. Он шагал быстрее, чем тот, который его сменил. «Кофе чует», — подумал Роберт Джордан. Но и он остановился посредине моста и сплюнул в реку. «Примета у них такая, что ли?» — подумал Роберт Джордан. «Надо будет и мне тоже плюнуть, когда буду на мосту, если я тогда еще смогу плевать. Нет, едва ли это средство верное, едва ли оно помогает. Мне придется доказать, что оно не помогает, прежде чем я попаду на мост». Новый часовой вошел в будку и сел там. Его винтовка с примкнутым штыком была прислонена к стене. Роберт Джордан достал из нагрудного кармана бинокль и стал подкручивать окуляры, пока не сделались четкими металлические конструкции, выкрашенные в серый цвет и дальний конец моста. Потом он навел бинокль на будку часового. Часовой сидел, прислонясь к стене. Шлем его висел рядом на крючке, и его лицо было ясно видно. Роберт Джордан узнал в нем того самого солдата, который нес здесь караул два дня тому назад в дневную смену. На нем была та же похожая на чулок вязаная шапочка, и он так и не побрился. Щеки у него были впалые, а скулы выдавались. Кустистые брови сходились на переносице. Вид у него был сонный, и Роберт Джордан вдруг увидел, как он зевнул. Потом он достал кисет и пачку курительной бумаги и свернул себе сигарету. Он долго возился с зажигалкой, но в конце концов сунул ее в карман, подошел к жаровне, наклонился над ней, вытащил тлеющий уголек, подбросил его несколько раз на ладони, дуя на него, прикурил и кинул обратно в жаровню. Когда он опять уселся, прислонясь к стенке будки и мирно попыхивая сигаретой, Роберт Джордан долго рассматривал его лицо в восьмикратный цейсовский бинокль. Потом опустил бинокль, сложил его и спрятал в карман. «Больше не буду на него смотреть», — сказал он себе. Он лежал спокойно и глядел на дорогу, и старался не думать ни о чем. На сосне, росшей ниже по склону, зацокала белка, и Роберт Джордан увидел, как она побежала по стволу вниз, а потом остановилась, повернула голову и посмотрела туда, где лежал следивший за ней человек. Он увидел глаза белки, маленькие, блестящие и вздрагивающие от волнения хвост. Потом белка соскочила на землю, и в несколько длинных прыжков Передние лапки поджаты, хвост распушен, очутилась у другого дерева. Прыгнув на ствол, она еще раз оглянулась в ветвях. Потом Роберт Джордан опять услышал ее цоканье и увидел, что она распласталась на одной из верхних ветвей, а хвост так и ходит ходуном. Роберт Джордан снова перевел глаза вниз на будку часового, видневшуюся сквозь сосны. Ему захотелось, чтобы белка была тут у него в кармане. Ему захотелось, чтобы у него было хоть что-нибудь, что можно потрогать. Он потерся локтями о сосновые иглы, но это было совсем не то. Никто не знает, каким одиноким чувствуешь себя, когда выходишь на такое дело. Почему никто? Вот я знаю. Надеюсь, хоть зайчонок выберется отсюда благополучно. А ну-ка, перестань. Да-да, конечно, но ведь можно же надеяться. Вот я и надеюсь, что я взорву мост как следует и что она выберется благополучно. «Правильно, ну, конечно, именно это. Больше мне сейчас ничего не нужно». Он лежал и смотрел уже не на дорогу и не на будку часового, а поверх всего, на дальние горы. «Совсем не надо думать», — сказал он себе. Он лежал, не двигаясь, и смотрел, как наступает утро. «Оно наступало очень быстро. Ведь был конец мая, и это было настоящее, прекрасное летнее утро». Мотоциклист в кожаной куртке кожаном шлеме с автоматом в чехле у левого бедра проехал через мост и направился вверх по дороге. Потом через мост прошла санитарная машина, и, проехав как раз под тем местом, где лежал Роберт Джордан, тоже стала подниматься вверх по дороге. Но больше ничего. Он вдыхал запах сосен и слышал шум реки. Мост теперь вырисовывался совсем четко и очень красиво в ясном утреннем свете.